Часть первая, глава шестая. Что такое пустота? спрашивал себя Аяк, глядя на колышущиеся верхушки тогои, и сам же давал себе ответ. Это когда не хочется ни говорить, ни слушать. Это когда должен но никакая сила не может заставить тебя выполнить то, что обязан, когда знаешь, что прав, но сам себе не веришь. Так бывает, это скоро пройдет. Тяжело вздыхая, утешал себя Аяк. Тогда почему не проходит? Почему так больно? Отчего все вдруг потеряло смысл? Ведь она сама так решила. Никто не заставлял ушу покидать лес». Пустыню можно уйти только в том случае, если уже ассимилировался с носителем. Только тогда, когда находишься под защитой его организма, его тела и разума. И, конечно же, ушу об этом знала. Это первое, чему учат особь-хранители, когда она начинает хоть что-то слышать и понимать. Но слабая особь ушу поступала всегда не так, как остальные. Она не испугалась гада, не струсила перед пустыней. Никогда не боялась смотреть туда, где живет опасность. Другие даже говорить об этом не хотели, и он сам в том числе, но только не ушу. Ушу ничего не боялась. Почему? Обхватив колени, Аяк раскачивался, сидя на собственном камне, и знал, что ему известен ответ на этот вопрос. Потому что ушу сильнее их всех. Слабая особь, ушу оказалась сильнее и смелее всех особей вместе взятых, которые считали себя куда могущественнее ее, и теперь ему до боли не хватает ее дерзости, ее свободолюбия, ее силы. Он вдруг понял, что остался один, абсолютно один, а вслед за этим пониманием накатило такое отчаяние, что захотелось тихо умереть. Прекратить есть корни того и, и медленно уснуть вечным сном. Вот это и есть пустота. Над головой раздался треск, и сломленный ветром красный стебель упал к его ногам. Розовый сок выступил набухшей каплей, затем стал бурым, чтобы застыть и превратиться в вязкую смолу. Все как всегда. Аяк задумчиво глядел на изменяющуюся на глазах гроздь листьев. Ничего не изменилось с тех пор, как она ушла. Голубое солнце чередуется с красным. Темный день меняет светлый. Лесные тропинки исчезают в валах испарениях тумана, а стоит пропасть голубому солнцу, проступают темными нитями. Все как всегда, только нет ушу. И поэтому наступила пустота. Да и Лес, как это было прежде, перестал быть родным и надежным защитником. Раньше от этой мысли, что его придется покинуть, пробирал ужас. Сейчас все иначе. Лес неожиданно перестал быть хранителем и защитником. Он лишь цеплялся за ноги корнями, не давая броситься за ней в погоню. Да еще сдерживала собственная трусость. Но со временем исчезла и она. Осталось лишь раздражение и злость. Аяк решительно встал, стер хлюпнувшую из носа кровь и, не оглядываясь, пошел граница с пустыней. Он понял, что уже давно принял решение, но боялся сам себе в этом признаться. Сейчас он только ругал себя за то, что упустил слишком много времени. С тех пор, как уши ушла, красное солнце сходило не меньше числа пальцев на руке. Для неассимилировавшей особи Оставшийся один на один с пустыни — это слишком много. Но Аяк вдруг понял, что верит в чудеса. И сейчас произойдет еще одно чудо. Он пойдет по ее следам и обязательно найдет и спасет. Как она спасла его в сражении с гадом. А о том, что с ней могло случиться что-то плохое, Аяк не хотел даже думать. Похлопав себя по ноге, Там, где в травянистом кармане хранился запас корней того а Аяк остался недоволен. Слишком мало осталось корней, но заняться их поиском значит потерять еще больше времени, а этого он позволить себе уже не мог. Не оглядываясь на инкубатор, дабы не поддаться новым раздумьям и сомнениям, Аяк в последний раз прощупал направленным сознанием поляну входа, гадая, с кем ему суждено увидеться последним но она была пуста, никого не оказалось рядом, чтобы остаться в памяти прощальной особью. Тогда я крубанул ладонью воздух, словно перерезая невидимую нить, связывающую его с лесом, и пошел к его границе. Пустыня встретила его порывом ветра и столбами разгулявшегося вдоль деревьев песка. Сплетенные в тугие спирали пыльные вихри швыряли в лицо песчинки, словно колючие иглы, и проносились мимо, чтобы описать круг и наброситься с новой силой. Затем наступала небольшая пауза, и нависшее пасмурное небо застывало в задумчивой нерешительности. Выдать очередную порцию песка или подождать, когда Аяк отойдет подальше от спасительных деревьев и тумана. Следы ушу давно исчезли, но Аяку они были не нужны. Край, где живет опасность, он мог показать из любого уголка леса. А если в пустыне он собьется с пути, то направление укажет красное солнце. Однажды Аяк сказал Ушу, что знает, почему там за горизонтом таится опасность. Ответ на поверхности, потому что в том краю находится лес красного солнца. Именно поэтому особям туда нельзя». Запретный лес, куда нельзя ни особям, ни носителям. Ушу очень серьезно его выслушала, и Аяку показалось, что она готова с ним согласиться. Но Ушу лишь виновато улыбнулась. «Почему же тогда красное солнце исчезает там, но появляется совсем другой стороне?» Аяк поймал себя на мысли, что разговаривает слух, словно Ушу идет рядом. Закрываясь от ветра руками, он удаляется от леса, а она обредет следом, прячась за его спиной. Это ощущение казалось настолько реальным, что он не выдержал и обернулся. Между ним и слившимися сплошную алую стену деревьями лишь кружились песчаные вихри, кувыркались сухие кусты, но ощущение, что он ни один, не исчезало. Аяк вдруг отчетливо почувствовал на себе чей-то взгляд. Кто-то из особей выследил его и теперь наблюдает из леса, чтобы потом побежать сообщить хранителям, что Аяк нарушил запрет. Ну и пусть рассказывает, Аяку уже все равно. Но все же любопытство взяло верх, и он решил узнать, кто это оказался таким проворным и сумел пойти по его следу. Слежка всегда ощущалась за сотню шагов, и на этот раз он был уверен, что за ним никто не увязался, потому что скрытность всегда была его сильной стороной. Он даже почувствовал невольное уважение к сумевшему его обмануть невидимому преследователю, делая вид, что закрывает лицо от ветра, Аяк сжал виски ладонями и послал слабый импульс тогу вдоль границы леса. Тот, кто там прятался, легкий мысленный шелест даже не почувствует, но Аяку этого вполне достаточно, чтобы его разглядеть, узнать и назвать имя. Он прошелся широким импульсом от одного видимого края леса к другому и с удивлением заметил, что тот пуст. Но ощущение чего-то присутствия не исчезало. Напротив, на этот раз оно накатило с новой силой. Теперь его охватила злость. Он не слабая особь, чтобы позволять с ним так играть. Дабы прояснить собственное сознание и усилить чутье на возникшую опасность, Аяк впился зубами в извлеченный из мешка корень, выдавливая в горло сок тогои. Слишком много его пить нельзя, но для того, чтобы заставить разум работать в полную силу, хватит и нескольких капель. Реакция не заставила себя долго ждать. Появилось привычное чувство легкости, в ногах исчезла усталость, а на затылке словно появилась еще одна пара глаз и ушей. Теперь Аяк мог слышать любой шорох, отсеивая вой ветра и шуршание песка. Ни одно неясное движение не могло остаться незамеченным. Нужно лишь полностью уйти в себя и прочувствовать окружающее пространство. Аяк закрыл глаза, погружая сознание в плавно растекающиеся стороны волны, и вдруг расхохотался. Как же он сразу об этом не подумал? Это оказалось вовсе не особь. Он услышал характерный шорох и догадался, что где-то рядом крадется носитель. Неясный шелест, волочащегося по песку хвоста или щупалец. Непонятно только одно. Зачем он скрывается? Носители никогда не обращают внимания на лесных особей первыми. Они живут собственной, понятной лишь им, замкнутой жизнью, и для того, чтобы привлечь их интерес, особи придумали упражнение сиги. И тот факт, что носитель прятался, не желая, чтобы его заметили, а яко немного озадачил. Осталось лишь определить, что это за носитель, и идти дальше. Пока еще напитанный соком разум пульсировал в полную силу, а як выплюснул веером во все стороны прощупывающий импульс, а, получив результат, замер как вкопанный. На этот раз тот факт, что никого не оказалось рядом, его ошарашил. Да еще и шорох исчез, словно носитель догадался, что обнаружен и затаился. Подобный вывод показался Аякуне, укладывающимся ни в какие фантазии. Конечно, оставалась вероятность, что эта уже ассимилировавшаяся с носителем особь играет с ним таким способом, но в подобном случае обнаружить ее еще легче. Однако вокруг лишь простиралась пустыня, да все так же резвились вихри песка. Только неотпускающее чувство тревоги кричало что кто-то еще есть рядом, и этот кто-то идет по его следу и в маскировке куда искушеннее Аяка. Оглянувшись на едва заметную полоску леса, Аяк почувствовал себя беззащитным и слабым. Он уже понял, что переоценил собственные силы, и теперь остался один на один с пустыней. А она оказалась гораздо страшнее, чем он мог ожидать но сдаваться он и не думал. Прибавив скорость, Аяк решил вынудить преследователя также ускорить шаг и в спешке выдать себя. Нехитрый прием, но он обязательно поможет обнаружить того, кто так упорно желает остаться незамеченным. Едва не перейдя на бег и бросая осторожные взгляды по сторонам, Аяк принялся мысленно перебирать носителей, всех семерых, повадки и характер кто мог бы тайно идти за ним по следу? Хотя это и казалось делом невероятным для любого носителя. Допустим, что при определенных обстоятельствах кто-то из них все же решился бы пойти на такое. Кто же? Итак, Будвизер. Самый крупный из носителей. Да к тому же и самый шумный. Под толстым панцирем, закрывающим его сверху и снизу, Будвизер чувствует себя хозяином пустыни, и никогда не станет прятаться. Ему нет соперников. Восемь ног каждая заканчивается сложенным вдвое когтем-ножом. Слабое место — тонкая длинная шея. Но слабость — это очень условно, потому что даже обладая быстрой реакцией, перехватить хрупкие позвонки очень сложно. Чтобы спрятать шею в панцирь, Будвизеру требуется неуловимый миг. Крохотная голова с двумя глазами на тонких гибких отростках тоже могла бы показаться слабостью, если бы не свернутая спираль жала. Заподозрить Будвизера в том, что он станет прятаться, а еще невероятнее в любопытстве, нет. Крайне самоуверенный и безразличный к носитель. Прыгающего сатана Аяк отмел сразу. Этот в принципе не может скрываться. Лес покидает лишь для того, чтобы перебраться в соседний а там забравшись на вершину самой высокой тогои флегматично пережевывает листья длинным узким клювом усеянным мелкими иглами зубами разыгравшийся ветер не дал бы сатану даже взлететь не говоря уж о том чтобы незаметно следить за аяком тихоходный вахтан на ногах корнях и подавно не смог бы угнаться за ним да и пустыня где нет сочного грунта ни его стихия Впрочем, как и Архитера, алая шерсть хорошо прячется в лесу, а песок его выдаст за добрую сотню шагов. А вот для кого пустыня убежище, так это для сорокопута или Рактора. Немного подумав, Аяк все же отмел сорокопута, Носитель, который находится в вечном движении, следить, а тем более прятаться не сможет. Триектор такой же боец, как и Будвизер и унизительно скрываться, зарываясь в песок, тем более не станет. В нем есть слепая ярость, граничащая с безумством презрения к страху, пренебрежение к боли. Нет только хитрости и любопытства. Перебрав всех носителей, Аяк победно ухмыльнулся. Остается Рактор. Длинный, чешуйчатый червь решил с ним поиграть. Что ж, он готов принять вызов. Сейчас Рактор зарылся в песок и по колебаниям грунта отслеживает его шаги. Это объясняет и то, что Аяк никак не может обнаружить носителя с помощью того. Песок — хороший поглотитель мысленных волн. Дальше Рактор немного пропустит его вперед, а затем вновь поползет следом, вздымая движущийся песчаный бугор. Поэтому передвигающемуся бархану его и можно выследить. Лес исчез из виду, и теперь Аяк шел, лишь оглядываясь на собственные следы. Еще не занесенные ветром, они тянулись прямой линией, а значит, он не петляет и не сбился с пути. Синее солнце — плохой помощник, но когда взойдет красное, оно точно покажет дорогу к месту, где живет опасность, и куда отправилась ушу. Съев еще один корень, Аяк подумал, что уже прошел расстояние большее, чем граница его родного леса. Порывом ветра он понемногу привык, к броскам песка в лицо тоже. Усталости не было, тело легко справлялось с непривычной тяжестью ходьбы по пустынным барханам. И все оказалось не так уж плохо, если бы не ползущий по следу рактор. Шорох его гибкого тела то исчезал то появлялся сзади, затем сбоку, немного забегал вперед. Потом опять доносился сзади. Это избивало с толку, а як не сомневался в присутствии рактора, но никак не мог понять причину такого поведения. Зачем тот его преследует? Да притом так умело, что ни разу не показался на глаза». Неужели произошло что-то невероятное, и рактор решился на него напасть? Носители никогда не нападают без причины друг на друга, и тем более на особей. Не бывает повода. Питаются они исключительно тем, что дают лес или пустыня, и редкие стычки могут быть лишь за территорию, богатую зарослями товои. Да и тогда, несмотря на грозный арсенал режущего, парализующего и ядовитого оружия, носители предпочитают выявлять победителя без боя. Дабы не подвергать опасности собственную жизнь, просчитать наперед исход поединка несложно, по типу противника. Рактор никогда не рискнет нападать на триектора, потому что его ядовитый плевок встретит мощный иммунитет ко всем известным ядам, а пытаться задушить, обвившись вокруг тела, сплошь покрытого шипами противника, нанести больше вреда себе. В то же время Рактор без страха бросится на Будвизера, у которого иммунитета к ядам нет. А вот против Триэктора, у Будвизера с его роговой броней, гораздо больше шансов на победу. И такой круговорот в природе, не позволяющий кому-то одному захватить единоличное лидерство, присущ всем носителям. Жизнестойкий паритет и упреждающая осторожность позволяют уживаться им всем, не уничтожая друг друга. А преследующий шелест все не исчезал. В конце концов, это Аяку надоело. Чтобы показать Рактору, что он его давно обнаружил, Аяк от души пару раз топнул тогой. «Чего тебе надо?» — выкрикнул он против ветра. Хотя это не имело особого смысла. Носители речь не понимают, а часто и вовсе не способны слышать. Ни один бугорок не шевельнулся, и тогда Аяк решил, что пора показать, кто из них хитрее. Впереди гладкая пустыня сменилась холмами с полузасыпанными каменными вершинами. И чем дальше, тем остроконечных бугров становилось больше. Здесь ветер терял силу и песок уже не крутился спиралями, а лениво переползал от мелкого камня к крупному, чтобы затихнуть рядом с ним. Свернул с основного направления, а яг бросился бежать. Перепрыгивая через нагромождение из облизанных ветром валунов, он забрался на самый высокий холм и, расположившись на каменном плато, с которому весь его путь открывался как на ладони, принялся следить за пустыней. Если рактор его потерял, то, утратив интерес, прекратит прятаться и поползет обратно в лес или продолжит поиски, но уже выбравшись на поверхность. Внезапно Аяку показалось, что один из песчаных бугров сдвинулся с места, однако это оказался сорванный ветром куст. Напрягая глаза до боли, когда уже казалось, что вот-вот в них что то лопнет, Аяков следовал сначала дальний горизонт, затем ближний и местность у подножия холма. Нигде не замечалось ни единого намека на чье-то присутствие. Растерянно, пожав плечами, он неохотно согласился, что, пожалуй, вся его тревога лишь плод воображения, вызванный беспокойством за ушу. Улыбнувшись, что так легко нашел ответ, Аяк встал, чтобы определить, куда идти дальше, и вдруг боковым зрением заметил легкое движение. «Вовсе не там, где ожидал, гораздо ближе, всего в двадцати шагах и по другую сторону холма». Медленно скосив глаза, затем еще медленнее развернувшись, Аяк замер, скованный парализующим страхом близкой опасности. Это было живое существо, которое подкралось незамеченным на расстоянии несильного броска камня, и сделало это так легко, что оставалось лишь ужасаться собственной беспомощности. Первое, что бросилось в глаза, Большая черная клешня с блестящей отполированной поверхностью. У клешни было продолжение в виде тела, закрытого подвижными сегментами из такой же черной полированной брони. Из-под панциря выглядывали шесть ног с суставами, изогнутыми в обратную сторону, от довольно крупной по отношению к телу головы. Еще более крупными и несуразными, выглядели занимающие большую половину головы сетчатые глаза. Два глаза, изрезанные нитями шестигранников, казалось смотрят на аяка сообща, и в то же время каждым подвижным шестигранником отдельно. У существа не было и намека на диктуемую природой симметрию. У не оказалось пары, там где она должна была бы располагаться, Изгибалась розовое щупальце с такими же розовыми присосками. Всё существо было словно собрано из фрагментов других тварей, и собрано неудачно, в противоречии с главными законами эволюции. Это же касалось и цветов, если части панциря, отдаленно похожего на панцирь Будвизера, были черными, то непонятно, как удерживающие его тяжесть тонкие ноги отливали желтизной песка. Если голова, казалось, питала бурые краски красного светила, глаза, напротив, блестели цветом синего солнца. Для балансировки все носители обзавелись обязательным и привычным глазу хвостом. У этого же существа его не было вовсе но неожиданно все изменилось. Пока ошеломленный аяк смотрел на игру света на блестящем панцире, цвета на теле существа начали блекнуть, а затем и вовсе исчезли. Теперь оно стало прозрачным и, словно исчезло, раз и нет. Его присутствие выдавало лишь колебания воздуха и налетавший на тело песок. Затем цвета начали возвращаться но уже в другом порядке. От этих метаморфоз у Аяка голова пошла кругом. Он вскочил и, не разбирая направление, бросился бежать. Куда-нибудь только бы подальше от этого жуткого существа. Разрывающий грудь крик не могли прервать летающий в рот песок и встречный ветер. Он продолжал кричать даже тогда, когда, казалось, в легких не осталось ни глотка воздуха. Кричал, падал, вскакивал и снова бежал. Слетел с этого холма, взбежал на следующий и только там заставил себя оглянуться. Существо продолжало следовать за ним, сохраняя, как и прежде, дистанцию все в те же два десятка шагов. И казалось, это удавалось ему без особого труда. Держа на весу и выставив вперед снова ставшую черной клешню, Оно лениво перебирало лапами и вовсе не собиралось отставать. Именно эта клешня и пробудила в памяти недавние воспоминания. А я к ее уже видел. Не так давно, вместе с Ушу, недалеко от входа в инкубатор, за каменной грядой. Но тогда он воспринял клешню как свой вклад доказательства мифического восьмого носителя. Он мечтал, чтобы этот носитель появился еще раз, присутствие хранителя Хорхе. Тогда бы Аяк прославился, как впервые его открывший. Сейчас же он, казалось, отдал бы все, только бы клишней не было, только бы это существо исчезло. Но оно не исчезало. Не приближаясь и не отставая, и уже не скрываясь. Существо следовало позади и, казалось, преследование его даже забавляло. Стоило Аяку оглянуться, как оно тут же приобретало ярко-красный цвет, как будто специально, чтобы Аяк не спутал его с камнем или кустом. Мелко семенило шестью лапами, ступая точно по его следам, как бы призывая прибавлять скорость. И Аяк бежал. Задыхался, рвал на груди листья, выбивался из сил, но бежал. Это казалось абсурдом. Все должно быть наоборот. Эта особь, дозрев до ассимиляции, выходит на поиски носителя. Эта особь разыскивает его с помощью упражнения Того, затем преследует и приманивает, используя навыки Сиги. Теперь же Аяк видел, что они поменялись местами. Все происходило неправильно, и от этого накатывал ужас. Вскоре у Аяка хлынула кровь из носа, затем из ушей. Ее терпкий вкус не заставил себя ждать и во рту. После этого ноги начали подкашиваться, глаза залил красный туман, горизонт качнулся, и он упал. Тяжело поднялся и, с трудом соображая, бросил через плечо затуманенный взгляд. Восьмой носитель был уже совсем рядом, шагах в пяти за спиной. Остановился Аяк, остановился и он. Затем Аяк медленно побрел дальше, и носитель тут же засеменил следом. Еще немного этой пустынной игры в догонялке, и Аяк уже больше падал, чем шел. Кровь струилась по лицу, ненадолго задерживалась на подбородке и стекала на грудь. С каждым шагом она покидала его тело, а вместе с ней исчезали и силы. Голова раскалывалась от низкого гула, сознание то возвращалось, то уходило в сумрак. Все вокруг качалось и расплывалось в непрерывном вращении. Вдруг Аяк отчетливо осознал, что уже не идет, а лежит и лежит давно. Руки и ноги онемели, и он сделался неподвижен, как повалившийся на ветру ствол дерева. Послушными оставались лишь глаза. Уже догадываясь, что сейчас увидит, он открыл их, потратив на это последние силы. Восьмой носитель был рядом, закрывая собой диск солнца и все небо. Он нависал над ояком, плавно покачивая присосками у его лица. Затем щупальце легло на голову Аяка, но он его не почувствовал. Он словно превратился в ничего не ощущающее дерево. Мог только смотреть, с трудом понимая, что происходит. Существо медленно прильнуло к нему всем телом, прижалось панцирем, обвилась ставшими неожиданно гибкими лапами и замерла. Белая клейкая слизь залила аяку лицо, шею, ноги, проникла в рот. Дальше она потянулась мутной пленкой к носителю, создавая из них единое целое. Вскоре слизь превратилась в непроницаемый кокон, И последним всплеском угасающего сознания Аяк неожиданно догадался, что именно так и происходит ассимиляция.